Глава 34 Дима, ещё несколько секунд назад абсолютно невозмутимый, теперь выглядел встревоженным. Он тоже не понимал, что привело в ужас его мать, и тормошил её. «Мама, слышишь меня? Мама, что с тобой?» Я слышала, как за спиной кто-то фыркнул. «Это отец Ларионовый? Какой кошмар! В таком виде припереться! Ну и семейка!» В другой раз. Меня бы уязвили эти слова. Именно этого я боялась. Но сейчас почему-то не могла отвести глаз от Диминой мамы. Понимаю, это звучит как бред, но именно такое, перекошенное от ужаса лицо, оно что-то будило во мне, задевало. Казалось, смутно знакомым. Димина мама, всё ещё застывшая, вдруг произнесла над треснутым сиплым голосом. Это. «Он... это... он...» Она повторяла эти слова снова и снова. И тут я увидела, как Дима перевёл взгляд с неё на моего отца, который, развалившись в кресле, клевал носом, и тут же изменился в лице. Причём так внезапно и разительно, словно он вдруг что-то понял, что-то страшное и шокирующее. То, что словно тень маячила передо мной и ускользала. За пару секунд в его лице принеслось и потрясение, и паника, и боль, и столько всего. А я, ещё ничего толком не понимая, безошибочно почувствовала одно — случилась беда. А потом его лицо превратилось в неживую, словно высеченную из гипса маску. Ни на кого больше не глядя. Никому ничего не говоря, Дима взял свою маму под руку и вывел её из зала. Затем вернулся на секунду, забрал их вещи и снова ушёл. К нему обратились и директор, и Ольга Юрьевна. Спросили, что произошло, но он будто не услышал их. Со мной он тоже не попрощался, даже взглядом. Он как будто в один миг стал совсем другим, абсолютно чужим, далёким человеком. И это обострило в разы предчувствие беды. «Видимо, там случилось что-то. Неожиданное и срочное», — растерянно пробормотала Ольга Юрьевна, глядя на закрытую дверь. «Но, в общем, ситуация, по-моему, ясна. Дима, конечно, погорячился, но и его понять можно. Она приводила какие-то общие фразы в его оправдание». Я едва вникала в смысл её слов. Перед глазами так и стояло перекошенное лицо Диминой матери. Но ещё больше меня пугала метаморфоза, произошедшая с ним самим. Меня не покидало ощущение неотвратимой катастрофы, по сравнению с которой весь этот педсовет — сущая ерунда. Оно давило на грудь каменной плитой, сжимало тисками сердце. «Если спустить рощину с рук...» «Не драку, нет!» — снова влез Матвейчук. «А нападение на учителя? То это каждый безнаказанно сможет кидаться на учителей, если им там что-то показалось!» Тётя снова заёрзала и спросила меня полушёпотом. «Ты с этим мальчиком общаешься? И как близко?» «Что такое?» — выдавила я через силу. «Потом поговорим». Многозначительно изрекла Валя, и опасливо покосилась на отца, который уже откровенно дремал. «Говори сейчас!» «Сейчас не место и не время», — ответила она, но сама явно не находила покоя. Спустя полминуты добавила. «Хорошо, что они ушли, рощины эти. Хорошо, что Иван их не видел. Зачем он вообще сюда припёрся?» Зачем надо было ему пропец-совет говорить? Да я случайно. Знала бы. Она снова посмотрела на отца. Слава богу, тот хотя бы не храпел. Это же они, Тань. Она это произнесла совсем тихо, шепотом. Но я услышала и почувствовала, как внутри всё сжалось в болезненный узел. Кто они? Они. «Те самые рощины, ну, которые...» «Итак, внимание!» — повысил голос Янмаркович, Маркович, призывая к тишине. Валя замолчала, но я и так уже всё поняла. «Те самые рощины...» И словно смертоносной снежной лавиной на меня обрушились эпизоды, обрывки наших разговоров, осколки воспоминаний. Старший брат Димы, о котором он рассказывал и есть тот... Кто убил мою Аришу, кто разрушил наши жизни, уничтожил нашу семью. И его самого уже нет, потому что он убил себя, не смог жить калекой. И Димину мать я вспомнила. Это она приходила к нам домой и словно одичав, кричала, осыпала проклятиями всех нас, хотя тогда Димин брат был ещё жив, и она могла ещё надеяться. А сейчас... Господи! Как такое могло случиться? За что? Почему? Я задыхалась. Расстегнула ворот блузки, но воздуха всё равно катастрофически не хватало. Меня колотило. Валя даже поймала меня за руку, заглядывая испуганно в лицо. Я видела, как шевелились её губы, но не слышала ни слова. Вообще ничего не слышала, кроме гула, разрывавшего мою голову. Я прижала ладонь ко рту. Зажмурилась крепко-крепко. «Господи, за что?» И всё равно разрыдалась, вслух, громко, надрывно, протяжно. Все перепугались, повскакивали с мест, засуетились. Меня хватали, дёргали, что-то кричали. Я ничего не осознавала. Потом вывели в коридор, как куклу. Откуда-то в моей руке оказался стакан с водой. Но меня трясло всё сильнее, и я его выронила. Звон стекла прозвучал, как взрыв. Мне почудилось, что это не стакан разбился в дребезги. А моя жизнь — это всё. Это конец. И Дима это понял. Поэтому он помертвел лицом. Поэтому внезапно стал чужим. Поэтому даже не взглянул на меня, уходя. Не попрощался. Просто отсёк меня, отца, всех. Как же я теперь? Завывая, как раненый зверь, я сгибалась пополам, хватала воздух ртом, но не могла вдохнуть. Я погибала. Я лежала на кровати поверх одеяла, лежала без сна, истощённая настолько, что не было сил встать, разобрать постель, раздеться. Не было сил даже плакать. Я оцепенела в своём горе. Казалось, у меня остановилось сердце. Просто перестала биться, не выдержав этого безумия. Стала мёртвым холодным камнем. И сама я — мёртвый холодный камень. Мне даже нисколько не было стыдно за свою жуткую истерику. Не за отца, который тоже потом выступил. Наговорил всем с три и вообще вел себя, как прожжённый сиделец. Ну, а Поповича тряхнул и пригрозил посадить его на перо. Смешно. Вчера и даже сегодня утром я бы умерла от позора. А сейчас мне было плевать на всех. И даже на Поповича. Мой мир рухнул и превратился в пыль. А всё остальное стало неважным. Утром я едва поднялась с постели. Оказывается, я всё-таки уснула, если можно назвать сном несколько часов тяжёлого беспамятства. Меня ломало, голова гудела, и каждое движение давалось с трудом. Но остаться дома, сидеть в четырёх стенах в одиночестве и каждую минуту проживать этот кошмар, я попросту боялась. Классная заглянула к нам на первом уроке, увидела меня и поинтересовалась при всех, как я себя чувствую. Я ответила на автомате нормально. На мой вид наверняка кричала в обратном, потому что она вдруг предложила мне пойти домой. Вот так просто. Иди домой. Без справки, без всякой причины. А ведь у нас за пропуски три шкуры обычно спускают. Я осталась. Может, и зря, потому что всё равно ничего не соображала. Сидела на уроках, как пень, слушала и не понимала. Хорошо, хоть никто из учителей меня ни о чём не спрашивал, к доске не вызывал. Косились настороженно, но не трогали. А Димы в школе не было. Самое дикое, самое немыслимое. Я по нему тосковала. Вчера ночью говорила себе, что мы не должны больше видеться, не должны общаться. Я просто обязана его забыть ради Ариши, ради мамы. Ведь невозможно исправить или забыть то, что натворил его брат, как невозможно изменить и то, что сделал мой отец. Пусть мы с ним не виноваты в той трагедии. Но между нами непреодолимая пропасть. Нельзя отказаться от своей семьи. Нельзя предать их. И я как мантру повторяла «Не видеть, не думать, забыть». А сегодня так отчаянно захотела увидеть его хоть одним глазком. Изнывала просто. И больше всего на свете мне хотелось, чтобы всё стало как раньше, до вчерашнего педсовета, когда мы просто ничего не знали. Неужели я... Предательница. Раз за разом я заглядывала в телефон, но Дима молчал. Не звонил, не писал. Даже в наше время. Хотя в сети появлялся. А потом меня пронзило. Он ведь ещё вчера всё решил. Как только узнал, кто я, сразу поставил точку. Только почему я так не могу? Почему я прошу его в мыслях, напиши хотя бы слово?» Он молчал. Четвёртый день молчал. И в школе не появлялся. Я осунулась, посерела, сама себя в зеркале не узнавала. Я и не представляла, что без человека может быть так плохо. В пятницу Ян Маркович вызвал меня к себе и сообщил, что Алексея Витальевича больше не будет в нашей гимназии. Физрук, оказывается, уволился добровольно-принудительно. Прекрасная новость, но мне всё равно. Попович остался в том времени, когда я была счастлива. И то время безвозвратно прошло. Директор, вероятно, ждал от меня какой-то реакции и, не дождавшись, снова заговорил. «У меня к тебе только одна просьба. Об этой неприятной ситуации не стоит распространяться хорошо». Иначе это ляжет позорным пятном на всю гимназию. Но другие ведь не виноваты. Могу идти? Да, конечно, иди. Прошел еще один день, пустой и мучительный. Если б хотя бы знать. Если б Дима хотя бы сказал, прости, не могу быть с тобой. Наверное, я бы не так терзалась и изводилась. Я бы хоть знала, что ему жаль, а так... И Дима меня словно услышал. Поздно вечером прислал коротенькое сообщение. Всего одно слово. «Прости». И нет. Легче мне не стало. Я снова плакала полночи над этим его «Прости». Глотала слёзы, зажимая рот подушкой. В субботу снова зарядили дожди, пока я добежала до школы промокла насквозь. С волос струилась вода, в туфлях противно хлябала, куртку вообще хоть отжимай. Дрожа от холода, я влетела в гардеробную и... столкнулась с Димой лицом к лицу.